Глава 15. Через пару дней Арчер наконец взял выходной. Глэдис буквально заставила его, напомнив, что теперь у шеф-повара есть семья, а не только работа. Поначалу он без дела слонялся по дому, не зная, чем себя занять, пока Айрис не предложила сходить на весенний фермерский рынок. Это мельтешение ее достало. Арчер тут же согласился. Судя по его виду, только потому, что появился повод закупить продукты для закусочной. Но Айрис решила считать эту вылазку прогулкой, раз уж Олив идет с ними. Пока они шли вдоль прилавков, Айрис крепко держала девочку за руку. Если бы у нее был с собой поводок, она бы, не задумываясь, надела его на Олив. После ночного инцидента с лунатизмом от этого ребенка можно ждать чего угодно. «А мы купим клубнику!» — спросила девочка. «Еще не сезон», — ответил Арчер, и Олиф тут же надулась. «Мы найдем что-то получше», — пообещала Айрис, хотя, осматриваясь вокруг, видела только салаты и другую зелень, которую Олиф наверняка сочтет отвратительной. «Неплохой выбор», — одобрил Арчер походя, внимательно изучая каждый прилавок. «Пусть то ты не паришь, на фермерские продукты у нас отличные». Сухо заметила Айрис, и Арчер закатил глаза. «Что будешь брать?» — спросила она. «Обычно сначала я обхожу все ряды и просто смотрю, что у кого есть». «Логично». Заметив нескольких своих учениц, Айрис помахала им. Рукола вроде бы ничего», — задумчивым видом пробормотал Арчер. Он выглядел таким же, как у плиты, сосредоточенным и уверенным. «Настоящий шеф-повар». Айрис чуть не улыбнулась, но вовремя спохватилась. Слишком много знакомых вокруг. Меньше всего ей нужно, чтобы по городу поползли слухи, будто рядом с боссом она сияет, как дурочка. «Щенки!» — взвизгнула Олив. У Айрис от неожиданности чуть сердце не выпрыгнуло. Подняв голову, она увидела Киру и Беннета с собаками. «Пойдем, посмотрим!» Девочка уже тянула ее за руку через толпу. «Ты привела Элизабет и Бенни на рынок?» спросила Айрис, подходя ближе. Кира улыбнулась и погладила собак. «Они отлично себя ведут». «Ну да», — Беннет рассмеялся. «Бенни всего-навсего достачил печенье с арахисовым маслом у Энни с прилавка». «Это было небольшое недоразумение», — невозмутимо сказала Кира. «Мы заплатили». «Можно я поглажу щеночков?» спросила Олив. Глаза у нее были круглые-круглые. Элизабет, огромная собака, ростом почти с девочку, энергично завиляла хвостом, вывалив язык. «Конечно, можно! Ей особенно нравится, когда чешут вот здесь!» Кира присела на корточки и почесала собаку между ушами. Олив последовала ее примеру и просияла, когда Элизабет дружелюбно потыкалась носом в ее ладонь. Айрис с улыбкой огляделась, чтобы посмотреть на реакцию Арчера, но, похоже, он отстал. «Я хотела вас познакомить», — сказала она Кире, «но, кажется, он куда-то ушел». Беннет рассмеялся. «Как новая работа?» Айрис пожала плечами. «Хорошо. А как живется рядом с боссом?» Поднявшись, Кира лукаво посмотрела на нее. Все нормально. Но если не считать слишком частых мыслей о том, насколько же он хорош. К счастью, Олив не обращала на них внимания и обнималась с Бенни. Он облизывал девочке лицо, отчего та заливалась смехом. «Похоже, он тебя обожает», — заметила Кира. «Наверное, потому что она пахнет кленовым сиропом», — весело сказала Айрис. «Это прямой путь к сердцу Бенни». «Айрис!» «Можно нам завести собаку?» — спросила Олив. «Ответ может дать только твой папа». «А где он? Я должна узнать у него прямо сейчас». Кира рассмеялась. «Вот это я понимаю решительность». «Давай мы присмотрим за Олив, а ты его поищешь», — предложил Беннет. Он недвусмысленно улыбнулся будто прекрасно знал, что Арис больше всего опасается проводить время с привлекательным боссом наедине. Беннетт с Кирой слишком хорошо вписались в жизнь маленького городка. «Точно!» — подхватила Олив, не дав Айрис возразить. «Я останусь с собаками, а ты найди папу, чтобы мы спросили у него». Айрис перевела взгляд с Беннета на Киру. Их заговорщицкий вид не предвещал ничего хорошего. «Ладно, ладно», — сдалась она. «Пойду искать. Скоро вернусь». «Повеселись», — подмигнула Кира. «Только не спускайте с нее глаз», — предупредила Айрис, проигнорировав намек. «Она любит убегать». «Да ладно тебе. Где ты видела ребенка, который добровольно ушел бы от собак? Но даю слово, мы будем следить за ней в оба». Кира с пафосом клятвенно приложила руку к сердцу. Арис недовольно посмотрела на нее и отправилась на поиски Арчера. Задачка оказалась несложной. Вокруг него уже собрались пять-шесть-семидесятилетних дам и почти все участницы книжного клуба. У меня сын тоже ходил во сне!» Айрис узнала голос Марисы. «Мог проснуться где угодно! Однажды мы нашли его во дворе в домике на дереве!» Она рассмеялась, Будто только что рассказал очень смешную историю. Но на Арчере не было лица. «Во дворе?» — выдавил он. «Не переживай, с возрастом такое проходит!» «Понятно, это успокаивает». «А ты пробовал пасту Зити, которую я принесла вам на прошлой неделе?» — вклинилась Кэрол, отодвигая подругу, чтобы встать поближе к Арчеру. Айрис беззвучно хихикнула, зажав рот. «Хочется услышать мнение профессионала. По-моему, у тебя она всегда выходит суховатой», — вставила Эстель. Айрис не выдержала и расхохоталась. «Я...» э -э -э», — запнулся Арчер. «Еще бы! Почти все угощения, принесенные соседями, по-прежнему распирали морозилку. Никто даже не доставал их оттуда». Арчеру явно стало легче при появлении Айрис. Она спасет его от необходимости объяснять, что им втроем никак не осилить такое количество еды. О том, что он жуткий сноб в вопросах кулинарии, упоминать, наверное, не стоит. «Так, девочки, хватит пытать новенького. Разбегаемся». Но «Ну ты и зануда!» — воскликнула Мариса. «До встречи. Увидимся на занятии». «Пока, милая!» Крыл чмокнула Арис в щеку. Последовали объятия, похлопывание по плечу и прощание от остальных дам. «Это твой фан-клуб?» — усмехнулся Арчер, когда они ушли. «Один из», — ответила Арис с невинной улыбкой. «А где Олив?» «С Кирой, Беннетом и их собаками. Готовься, она хочет завести песика». «Хочешь сказать, что теперь я должен купить ей собаку?» В голосе Арчера звучала тревога. Айрис рассмеялась и покачала головой. «Нет, тебе совсем не обязательно соглашаться. Думаю, мы не справимся еще и с собакой». «Мы?» Лучше пропустить это слово мимо ушей. Айрис сомневалась, что это местоимение должно относиться и к ней. Не заостряя внимание на реплики Арчера, она заглянула в холчевую сумку, которую он держал в руке. «И что же ты понабрал?» В основном травы, листовой салат, рукколу. Одна зелень. Сейчас самый сезон, она свежая. Айрис неодобрительно кивнула. «Пойдем со мной!» Она взяла его под руку и повела сквозь толпу к прилавку пекарни. «Привет, Энни! Привет, Джордж!» Вот оно лучшее место на рынке. И, между прочим, выпечка здесь свежая, независимо от сезона. Айрис обернулась к нему, получив в ответ улыбку, от которой на его щеке появилась знакомая ямочка. Надо немедленно отвести взгляд, чтобы не сотворить какую-нибудь глупость. Например, не облизать работодателя на глазах у всего рынка. «Привет, ребята, что вам положить?» — спросила Энни. Айрис отогнала неприличные мысли и сосредоточилась на выпечке. На прилавке красовались самые разные лакомства. Песочное и сахарное печенье в форме зайчиков и цыплят, булочки с кардамоном, шоколадные пончики и даже фунтовый лимонный кекс с глазурью. Энни в этот раз превзошла саму себя. «Возьмем два кусочка фунтового кекса и...» «Как думаешь, что понравится Олив?» — обратилась Айрис к Карчеру. Тот погрузился в раздумья, чтобы такое вкусное купить дочке. «Эта картина чуть не добила Айрис. Но почему он такой милый и заботливый папа? Просто нечестно!» «Печенье в форме зайчика. Отличный выбор», — сказала Энни. Она упаковала угощение в пакет, взяла у Айрис карту для оплаты и кивнула Арчеру. «Как тебе наш рынок?» «Но «На удивление очень даже ничего». Энни расхохоталась. «Боюсь и думать, что ты себе представлял». «Прости», — он смутился. «Не хотел показаться высокомерным придурком». «Но иногда это получается само собой», — подхватила Айрис, похлопав его по руке. «Спасибо, Энни!» Она потянула Арчера дальше. «Осталось еще одно место, куда нам нужно заглянуть, и потом вернемся к Олив. Айрис взяла Арчера под руку, Удобно устроив ладонь на изгибе его локтя и ощущая его сильные мышцы. Приятно идти рядом и выбраться куда-то вместе. Это же просто дружеский поход на рынок. Все абсолютно невинно. Айрис имела полное право наслаждаться этой прогулкой, идти с ним под руку и ощущать случайные касания его бедра при ходьбе. Разве в этом есть что-то предосудительное? Конечно нет. Единственная опасность, которая ей грозила, — желание повторить такую прогулку в будущем. «Пришли!» — сказала она, останавливаясь у цветочной палатки. «Смотри, сколько тут разных цветов! Изобилие красок!» Айрис улыбнулась, и когда Арчер ответил ей тем же, у нее внутри все перевернулось, а щеки загорелись. «Красиво!» — произнес он, глядя вовсе не на цветы. На Арчера падали лучи солнца, в свете которых он казался слишком неотразимым. Похоже, весенний воздух вскружил Айрис голову. Лупита, стоявшая за прилавком, деликатно кашлянула, и Айрис поспешно отвела глаза от Арчера. «Привет, Лу!» «Привет, Айрис!» Лупита бросила взгляд на Айрис, потом на Арчера с таким видом, будто ей не терпелось выведать какие-нибудь подробности. Но у Айрис не было ни малейшего желания потакать любопытству еще одной жительницы городка. «Один букет желтых тюльпанов и один розовых, пожалуйста», быстро сказала она, пока цветочница не начала расспрашивать про Арчера, Олив или их совместное проживание. «Вот, держи». Лупита подала ей два букета, завернутых в крафтовую бумагу. Арчер молча протянул карту, опередив Айрис. «Спасибо, Лу. «Увидимся во вторник на мастер-классе по весенним венкам», сказала Айрис, и они отошли от палатки. «Я не хотела заставлять тебя покупать мне цветы», пошутила она и снова заметила, что он не сводит с нее глаз. «Я совсем не против покупать тебе цветы». «Как своей сотруднице, конечно», сказала она и против воли кокетливо улыбнулась. «Конечно». Арчер наклонился ближе и еле заметно улыбнулся. На щеке она почувствовала его теплое дыхание. Он положил руку ей на спину, ведя через людской поток. От этого прикосновения у нее внутри все перевернулось. Но другое ощущение было еще сильнее, за ними наблюдали. Айрис слишком хорошо знала этот город и его жителей, знала, как быстро они делают выводы и как любят сплетничать. Стоит только кому-то подумать, что между ней и Арчером что-то есть, что тогда будет с его опекой над дочерью? Конечно, все бы только порадовались, если бы они стали встречаться. Но для Арчера непозволительно репутация мужчины, который крутит романы направо и налево. Неподходящая для воспитания атмосфера. Хотя, если подумать, именно в такой семье выросла сама Айрис. И с ней вроде бы все нормально. Ну, Но Почти, если не считать небольших проблем с привязанностью. Но это не имеет значения. Арчер должен оставаться в глазах города тем, кем он и является — ответственным и серьезным отцом. И Айрис не имеет права все портить. «Наверное, нам пора к Олив», — сказала она, и у последнего прилавка резко свернула направо, на лужайку, где в последний раз видела Киру с девочкой. Арчер отпустил руку, и Айри с усилием воли подавила разочарование. Одно дело флиртовать с ним дома, и совсем другое на людях. Она должна быть осторожной, когда речь идет об этом заботливом отце и его маленькой дочери. Меньше всего ей хочется осложнить им жизнь.